Глава в о с е м н а д ц а т а Среда, четверг. За шесть-пять дней до. На территории старинной усадьбы в столь поздний час работало только одно кафе. Вернее, не кафе даже, а уличный киоск с фастфудом. Остальные заведения, мимо которых мы прошли, уже закрылись по причине полного отсутствия посетителей. Кажется, кроме меня и Демьяна в парке больше не было никого. Ну, кроме курьера, на велосипеде которого давно и след простыл. и усталой женщиной средних лет, что сидела в киоске. Тот, к слову, тоже вот-вот должен был закрыться, ибо работал до полуночи, а до означенного времени оставалось всего ничего. «Ты что будешь?» — спросил меня Демьян. «На твое усмотрение», — пожала плечами я. Сосед ловко вытащил из кармана тканевую маску и, спрятав под ней нижнюю половину лица, отправился делать заказ. Я же близко к киоску подходить не стала, о стала и ждать его на перекрестке под фонарем. Продавщица с недовольной миной выслушала заказ и бросив в сторону демьяна лишь пустой мимолетный взгляд принялась колдовать над поздним перекусом я же запоздала подумала что к киоску лучше было подойти мне так и так таймер смерти этой женщины увидела а демьян как а б с у р д н о не звучало рисковал даже прогуливаясь со мной ночью в конце концов он знаменитость хорошо что продавщице не было дела до припозднившихся посетителей и оказалось совсем нелюбопытно кого же понесло ночью гулять по парку. Женщина явно считала мгновение, когда рабочее время закончится, и она сможет отправиться домой. Через несколько минут Демьян вернулся ко мне, удерживая в одной руке подставку с двумя стаканчиками и пару французских хот-догов в другой. «Кофе и чай. Что будешь?» Я выбрала чай. Кофе пила редко, а вот чай в течение дня обычно поглощала литрами. И чёрный, и зелёный, и со всевозможными добавками, и травяной. Одного не помнила, когда в последний раз пробовала чай, заваренный из пакетика. «Пойдём», — сказал Демьян. «Там есть столики». За киоском у самой воды был устроен навес, под которым спрятались от непогоды несколько пластиковых столиков со стульями. Если лавочки в парке ещё не просохли после дождя, то тут оказалось сухо. Мы выбрали столик поближе к берегу, уселись друг напротив друга и принялись за нехитрый ужин. «А вкусно!» Удивлённый изрёк Демьян, когда вгрызся в хрустящую булку. «Ого!» — жуя отозвалась я. Хот-догов я тоже давненько не ела, особенно вот так на природе. Вкус оказался весьма недурён. Я даже пожалела, что сосед заказал так мало. Хлопнула дверь, мы одновременно обернулись на звук. «Уберите потом за собой!» — крикнула продавщица, закрывая киоск. «И вам доброй ночи!» — отозвался Демьян. Я хихикнула. Ночи. Спать бы лучше шли. Что-то недовольно бурча себе под нос, женщина ушла. «Несложно представить, что она про нас думает», — заметила я. «Ага, беднягам переночевать негде». Он с улыбкой кивнул. И денег на приличное кафе нет. Прикрыв ладошкой рот, я рассмеялась. Эх, знала бы эта продавщица, кто решил у неё сегодня поужинать. Вот бы удивилась. «Спасибо тебе». Вдруг разом посерьёзнее произнёс Демьян. «Я уже и забыл, каково это — просто гулять в своё удовольствие, есть вредную еду. Вообще-то это ты меня вытащил, и еду тоже ты купил. Если бы не ты, я бы точно не пошёл ночью гулять в этот парк. Я про него даже не знал». «Да, это точно», — кивнула я и глотнула чая, который внезапно оказался не так уж и плох. «И я бы хотел как-нибудь повторить прогулку». мне п о д а в и л о с ь чаем и закашлялась. Наконец, совладав с собой, выдохнула. «Ты?» «Это то, о чём я думаю?» «Или я опять неправильно воспринимаю сигналы и принимаю желаемое за действительное?» «В конце концов, опыта в отношениях у меня нет, а дружить, во всяком случае, в реале. За столько лет я разучилась». «Да, я приглашаю тебя на свидание». Встретившись со мной взглядом, улыбнулся он. Если ты не против провести в моём обществе ещё некоторое время. Я вновь кивнула. Возможно, несколько более поспешно, чем следовало. Сосед в немом вопросе вскинул брови. Не против, конечно. Я тоже улыбнулась. А когда? Хотел бы сказать, что завтра. Но я не знаю, когда удастся выгадать время. Демьян показал мне экран своего мобильника, на котором высвечивалось 43 пропущенных вызова. «Ого!» — выдохнула я. «А если что-то срочное, важное?» Тогда позвонил бы Борис. А это всё от р у д ы и Серафима. «Борис?» «Мой водитель. Ну и телохранитель». «Сегодня среда, вернее, уже четверг», — задумчиво проговорила я. «Тогда в пятницу или в выходные?» «Выходные у меня обычно ещё более загружены, чем будни». «И свободными остаются только ночи. Не всегда», — возразил он. «Нередко приходится сниматься по ночам, а то и вовсе сутками пропадать на съёмочной площадке». «А когда же ты отдыхаешь?» «Никогда», — парень горько усмехнулся. «Первые нормальные выходные за два месяца у меня выдались как раз в тот день, когда мы с тобой познакомились». Перед глазами во всех красках пронеслись подробности нашего феерического знакомства. Чувствуя, как опять пунцовеют щёки, я отвернулась и пробурчала. Однако оригинальный способ пригласить девушку на свидание. Демьян потянулся через стол и поймал мою руку. «Лина», — негромко сказал парень, вынуждая посмотреть на него. «Я бы хотел с тобой встретиться ещё не раз, п р и Он на мгновение замешкался, подбирая слово. при менее драматических обстоятельствах. Началось у нас с тобой всё быстро и по-дурацки, признаю. И я не обещаю, что со мной будет легко, всё-таки мой график фаната. И по контракту я не могу публично состоять в отношениях. Во всяком случае, в ближайший месяц. Но я хотел бы снова сходить с тобой на свидание. Если бы я уже не была влюблена в Демьяна, то, без сомнения, сейчас стала бы жертвой его обаяния. Растеклась бы лужицей от восторга. Рациональная часть меня понимала, что в этом-то и заключается талант Демьяна Галина. В умении красиво проникновенно говорить. Вот так с м о т р и т е очаровательно, с этакой затаённой грустью улыбаться. Не зря по актёру сходили с ума тысячи и тысячи фанатов. Вот только сейчас он не играл на камеру для миллионов зрителей. Всё обаяние Демьяна было направлено в мою сторону, и я чувствовала его искренность. Я растерянно переводила взгляд от его открытого, безумно красивого лица к груди, на к о т о р о й аккуратно против сердца высвечивались цифры таймера смерти. Пять дней. Всего пять. «Чёрт!» — прошептала я и поняла, что сейчас заплачу. Снова отвернулась. к р а т к о й смахнула слезинку со щеки и резко поднялась из-за стола. Шагнула к воде на самый край дощатого настила уличного кафе. Чёрт. Беззвучно, кусая губы, прошептала ещё раз. «Лина», — негромко позвал меня парень. Я молчала. Меня раздирали в клочья противоречивые эмоции, невероятная радость и счастье, невыносимая тоска и предчувствие скорой боли и недоумение. Та самая рациональная часть меня не могла поверить, что такая девушка, как я, действительно могла понравиться Демьяну Галину. А даже если и правда понравилась, то нужны ли мне новые свидания тем более отношения длиною в пять дней? Зачем? Чтобы потом больнее было? А будет ли? Он подошел, встал у меня за спиной. «Это значит нет?» «Почему?» Не оборачиваясь, ответила я. «Зачем тебе я? У тебя ведь это...» «Мила». Я расстался с ней ещё несколько месяцев назад. А почему — не знаю. Демьян осторожно, будто боялся спугнуть, обнял меня со спины. Возможно, я сошёл с ума. У меня сейчас нет времени на отношения. Я ничего не могу дать тебе. Но я не прощу себе, если упущу тебя. С тихим смешком закончил парень. А я не прощу себе, если упущу эти пять дней. Проживу их без тебя. Это значит, да, но с одним условием. Мы будем встречаться каждый день. Или ночь, неважно. Если у тебя будет хотя бы пара минут, обещай, что придёшь ко мне. Обещаю. Он обнял меня чуть крепче, пристроил свой подбородок у меня на макушке. И мне разом сделалось тепло и очень уютно. Не знаю, сколько мы стояли так... Любовались призрачными фигурами фонарей и изломанными контурами деревьев. Наслаждались тишиной, которую нет-нет да разрывал шум от автомобилей, проносившихся по набережной Москвы-реки. «Мне кажется, тебе понравился бы Углич. Там фонари также отражаются в воде. Только не в каналах, а в Волге», — задумчиво проговорил Демьян. И начал рассказывать про свой родной город, по которому скучал, который искренне любил. К стыду своему я была вынуждена признать, что до этого момента ничегошеньки про Углич не знала, разве что осталось в памяти с уроков истории, что там убили малолетнего царевича Дмитрия, того самого, чьим именем несколько лет спустя назвался печально известный Гришка Отрепьев. Потом мы еще некоторое время, взявшись за руки, бродили по аллеям ночного парка. Демьян продолжил увлеченно, как и я недавно рассказывать про свою родину. Про древние монастыри и храмы, проуглические к р е м л ь и княжеские палаты, часовой завод и о д н у из старейших гидроэлектростанций в России. «Ты так интересно рассказываешь. Тебе надо было экскурсоводом стать», — вырвалось у меня. Я тут же прикусила язык и мысленно дала себе подзатыльник. Только я могла додуматься сказать популярному актёру, что лучше бы он стал экскурсоводом в провинции. Браво, Лина! А я и был. С улыбкой отозвался Демьян. Подрабатывал во время старших классов. «О, значит, я угадала. Знаешь, кажется, теперь я хочу там побывать». Я собирался поехать в Углич на праздники. Вернее, обещал родителям и Аленке, что приеду. Он неловко замолчал. Некоторые смущения Демьяна мне было понятно. Несколько преждевременно нам с ним обсуждать поездку в его родной город и тем более знакомство с родителями на Новый год. Тем более, что до этой поездки сосед не доживёт. Ну, я всё равно никуда поехать не смогу. Нарочито весело ответила я, пытаясь разрядить атмосферу. Транспорт и я несовместимы, а пешком до Углича и за год не дойду. Только автомобильный или другой тоже. Другой? Рядом с твоим домом пристани, а Углич стоит на реке. По Волге ходят круизные лайнеры, или можно яхту нанять. Хм, не знаю, не уверена. С водой у меня тоже связаны не самые приятные воспоминания. Тогда, может быть. Демьян постарался подавить зевок, но не преуспел в этом. Летом попробуем. Или весной. Может. Только теперь я заметила, насколько усталым и измотанным выглядел парень. Ну, конечно, это я встала в полдень, а сосед проснулся гораздо раньше. И последние часы он развлекал меня, чтобы пережитый ужас выветрился из головы и про змей я и думать забыла. Боги, какая же я слепая эгоистка. «Сколько сейчас?» — спросила я. Мой мобильник остался в кабинете, так что представление о времени я имела весьма смутное. А часов я, в принципе, никогда не носила. Демьян вытащил смартфон, пару раз моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд на экране. «Почти два», — наконец изрёк он. «Пойдём домой. Тебе, наверное, опять рано вставать». Он кивнул, с выражением обречённости на лице открыл мессенджер, п р о л и с н у л множество сообщений. «Руда в бешенстве. Ждёт в пентхаусе, а может и у лифтов. Так что незаметно не пробраться ни ко мне, ни к тебе». «Опять этот чёртов р у т От меня упорно ускользало с у д и взаимоотношений Демьяна с его менеджером. «Вроде мой сосед-звезда». А этот труд должен с него пылинки сдувать, следить за душевным и телесным комфортом, ну и рабочий процесс организовывать, всякие проблемы улаживать. Но пока вырисовывалась странная картина. И Демьян своего менеджера недолюбливал и даже, кажется, опасался. Надо бы разобраться, но не сейчас. К себе домой я возвращаться тоже не хотела. Змеи, вероятно, уже отловили, но лучше я все осмотрю при свете дня, когда у меня будут на это душевные силы. Пойдем. Я потянула его за рукав. «Куда? Просто доверься мне». Со вздохом Демьян кивнул. Я повела его к замку, но не к парадному подъезду и не к парковке, а к служебному входу, неприметному крылечку с т а р ц а здания. Набрала код на панели, открыла д в е р и мы оказались в узком светлом коридоре. Слева на стене располагалась дверь в гардероб для сотрудников. Охраны не было, только камеры видеонаблюдения. Мы прошли по лабиринту коридоров к лестнице, поднялись на третий этаж. И вот только тут я в задумчивости замерла. Первые два этажа и часть третьего отводились под всякие служебные и технические помещения, кафе, магазины и прочее. А также апартаменты, которые я сдавала. Насколько помнила, два помещения сейчас пустовало. Но вот какие именно, уверена, не была. Конфуз выйдет, если мы с Демьяном заявимся к кому-то в гости в полтретьего ночи. Взять мобильник соседа и позвонить управляющему, или же тому же ночному консьержу, или всё же попытаться вспомнить самой. Так, точно, не крайняя дверь и не э т о Здесь пара живёт больше года, и здесь тоже. А тут одинокий мужчина, вроде популярный блогер. Вот, в е д ь м а эта дверь. С замиранием сердца я ввела служебный код, который открывал двери всех съемных апартаментов на этом этаже. Осторожно приоткрыла створку и облегченно вздохнула. Прихожая порадовала прямо-таки стерильной чистотой. Я угадала правильно, здесь никто не жил. «Заходи», — пригласила я. «Что это за место?» Зевнув в кулак, уточнил Демьян. Всю дорогу до замка он молчал и, кажется, даже ноги переставлял с трудом. Буквально засыпал на ходу. «Одна из моих квартир. Сейчас тут никто не живёт». «Ты не перестаёшь меня удивлять», — покачал головой он, но больше ничего спрашивать не стал. Эти апартаменты, как и все на этаже, были невелики по площади, всего 60 квадратов. Лишь прихожая, санузел, кухня-гостиная и спальня с гардеробом. Зато имелось всё необходимое — постельное бельё, полотенце, посуда. э т о к и й комфортабельный гостиничный номер, который можно снять на длительный срок. Я повесила пуховик на вешалку, сняла ботинки и босиком прошла в спальню. Демьян, который тоже избавился от верхней одежды и обуви, проследовал за мной. По центру комнаты располагалась широкая двуспальная кровать из тёмного дерева. Постель так и манила. Хотелось откинуть золотисто-кремовое в цвет стен покрывала и рухнуть на белоснежную простыню. Уткнуться лицом в мягкую подушку, накрыться с головой пушистым одеялом. «Ты ложись здесь», — я с сожалением отвела взор от кровати. «А я устроюсь на диване в гостиной. Только плед в гардеробе возьму». Кровать большая. Придержал меня за плечо сосед. Хватит места всем. Я сейчас не... Снова поняла, что стремительно краснею. Вроде сама же сказала Демьяну, что хочу проводить с ним все дни и ночи. но не готова я была к этому. Не так, не сейчас. Лина. Он тихо и совсем не обидно рассмеялся. «В данный момент я хочу только одного — спать. Да и ты выспишься на кровати лучше, чем в гостиной». Резон в его словах был, а потому я кивнула. К тому же поймала себя на мысли, что не хочу этой ночью оставаться одна не только в квартире, но даже в комнате. Демьян упал на кровать прямо в одежде. То ли у него не было сил раздеваться, то ли не хотел еще больше смущать меня. Я тоже ничего снимать не стала и устроилась на своей половине. И как-то так через пару минут получилось, что я оказалась в объятиях Демьяна. Поначалу напряглась, но потом вдохнула притягательный аромат кедра и бергамота, пригрелась, расслабилась и заснула. Демьян был уверен, что отрубиться сразу же, стоит голове коснуться подушки, но сон не шёл. в о з м о ж н о виной тому была мандариновая девушка, что мирно посапывала в его объятиях. Загадочная, манящая, ранимая и сильная, отчаянная и непредсказуемая. Поистине сказочная, словно принцесса. И одновременно очень живая, настоящая, искренняя. Сейчас было самое неподходящее время, чтобы начинать отношения, тем более с такой сложной девушкой. Вообще всё очень внезапно и быстро закрутилось. Но вопреки всем доводам разума, Демьян хотел быть с Линой. Дэм собирался поцеловать её там, на мосту, но замешкался, пытаясь дотянуться до неё. Никогда раньше ему не приходилось встречаться с такой миниатюрной девушкой. Задумался, правильно ли поступает. Не окажется ли, что он опять воспользовался ее слабостью? А потом дотронулся до щеки и почувствовал, что Лину все еще бьет мелкая дрожь, и ляпнул первое, что пришло на ум. Он и рад был бы заснуть, но слишком много мыслей роилось в голове. Его переполняла странная эйфория и одновременно душила дикая усталость. Завтра предстоял тяжелый день. Да что там завтра? Уже сегодня. Времени на отдых оставалось совсем ничего. Хорошо еще эфир на радио в полдень, и он мог поспать часов до восьми. Демьяну следовало бы благоразумно распорядиться короткой передышкой, набраться сил перед боем. Ведь вчера он без веской причины пропустил мероприятие, а этого агентства просто так не оставит. Да только как в такой ситуации заснешь? По правде, стоило признаться хотя бы самому себе — Демьян хотел, как это только возможно, оттянуть наступление д н я Детское желание. Иррациональное. Но этой ночью он впервые за долгое время ощутил настоящую свободу. А завтра на него вновь свалится сон, проблемы, вопросов, которых после случившегося станет еще больше. Теперь невозможно закрывать глаза на сталкершу. Раньше ее проделки были мерзкими и раздражающими, но в целом безобидными. Вчера же эта чокнутая перешла все разумные пределы. Нельзя допустить, чтобы подобное повторилось вновь, чтобы опять пострадала Лина. Галин чувствовал, насколько хрупким было душевное равновесие его девушки. Понимал, как тяжело ей дался прошедший день. В прошлом л и н а таилась некая страшная драма, а может быть и не одна. На парковке соседка обмолвилась, что ее родители погибли в автокатастрофе. а сама она выжила чудом. Дэм да не стал расспрашивать, видел, что эта тема для неё крайне тяжёлая. Но если он хотел быть с Линой, то выяснить подробности не мешало бы, чтобы опять ненароком не причинить боль, как в том случае с машиной. А ещё ему не давал покоя вопрос, какие отношения связывали Лину с Максимилианом Стрельцовым. Ну и самое главное, д и л е м м а никуда не делать, хотя и несколько померкло на фоне событий вечера и ночи. Демьян раздумывал, как дальше ему устроить актёрскую карьеру.